К этой партии, кстати, принадлежали отец моего однокурсника Михаила Дебруоза и родители многих других знакомых из Академии. п о с л е д н я я из этой четверки являлась партия овладителей Севера. Она старалась придерживаться нейтралитета и защищала свои земли от посягательств соседей. Кроме них имелись отдельные небольшие представительства западных, северных и южных баронов, а также магов столицы.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 «Схватка со стариком все же кое-чем у меня научила, и оказалось, что напитанное моей магией оружие пробивает защиту слабых амулетов. Задерживают меня, — раздраженно понял я, о с т а в л я ю за собой трупы и мчаясь дальше. Может вызвать сюда паука? Или пока еще рано, и я справлюсь сам. Его амулет позволит мне стать невидимым и сбежать, в ином случае придется прорываться».